Retail Ориджинал и Geoet Records представляют детективный сериал Приключения брата Катфаэля. Воробей под святой кровлей. Эпизод 1. Как и все великие бури, это началось с легчайшего трепетания воздуха. Сперва послышался лишь далекий, едва различимый звук. Хорошее ухо, способное его уловить, мгновенно настораживалось, и отвлекаясь от всех других шумов, напряженно вслушивалась, стараясь разобрать, какую весть он несет. У брата Кэтфеля слух был как у зайца, отзывчивый и чуткий. Он встрепенулся на первый слабый звук гона, прилетевший из-за северна, и затаив дыхание, стал напряженно слушать. Звук мог быть и совершенно безобидным, не потому, что в нем не было намека на кровопролитный исход, А потому что он мог быть звуком природы. Это мог быть крик пикирующий на дичь совы или хищное потягивание лисицы, которая рыщет в ночи, обходя дозором свои охотничьи угодья. Одно можно было сказать с уверенностью: в этом звуке явственно пробивалась свирепая нотка азарта преследования. Поглощенный песнопением регент монастырского хора брат Ансельм, на мгновение отвлекся от службы и сбился с тона, но тут же поправился и сурово одернув себя, ещё ревностнее сосредоточился на своих обязанностях. <звык> да и что в самом деле могло нарушить ход всеночного бдения? В эту теплую весеннюю ночь, спустя четыре недели после Пасхи, в лето Господне 1140е, городок Шрузбери вместе со всей округой жил еще относительно спокойно под рукою короля Стефана, вдали от бурных событий в южных областях, где бушевала междоусобная борьба за престол между королем и его кузиной императрицей Матильдой. Зима в тот год выдалась жестокая, но с Божьей помощью она миновала, в день Пасхи просияло солнышко. И с тех пор держалась ясная погода, лишь изредка прерываемая мимолетным благодатным дождичком. Только на западе в Уэльсе участились весенние ливни, от которых северн вздулся и стал особенно полноводным. Начало весны обещало хороший урожайный год. Городок, управляемый строгим, но справедливым шерифом, благоденствовал под надзором толкового правоста и магистрата, которые бдительно охраняли права граждан. Несмотря на междоусобные распри в государстве, в Шрузбере да и во всем графстве, благодаря Божьему промыслу и стараниям короля Стефана, продолжалась обычная мирная жизнь. Монахам здешнего монастыря нечего было опасаться. Ничто не могло нарушить привычного хода службы. И все же брат Ансельм на секунду сбился с тона. В сумрачном пространстве хора, смутными тенями, словно ряд одинаковых изваяний, проступали неподвижные фигуры монахов. Все различия между ними поглотила тьма, и нельзя было разглядеть, кто стар, а кто молод, кто хорош собой, а кто нет, кто толст, а кто худ. Высокие своды, каменные колонны и стены возвращали голос брата Ансельма, таинственно преображенным. Он витал над головами братьев бесплотной силой. За пределами освещенного круга куда не достигали ни свет, ни тени стоял непроглядный мрак ночь царила в церкви и за ее стенами благая ночь короткая и немая. Немая. да ненимая трепет едва различимый в воздухе превратился в настойчивый ропот В сумраке хора шевельнулся сидевший с правого края аббат Радульфус, слева коротко прошуршала ряса приора Роберта, как бы выражая не столько смятение, сколько укоризну. Легкая ряд беспокойства пробежал по рядам собравшихся братьев. Звук все приближался. Еще до того, как он стал отчетливым, В нем, несомненно можно было различить угрозу и злость, яростное возбуждение охотничьего азарта. По звуку можно было догадаться, что настал этот миг, когда ловцы уже загнали обессиленную жертву, а стрелки замкнули круг, готовые ее прикончить. Несмотря на отдаленность происходящего, можно было понять, что жизнь какого-то живого существа подверглась опасности. Затем звук стал нарастать все быстрее, так что его уже трудно было не замечать. Регент, быстрее темп тщетно пытался овладеть вниманием своих подопечных. Среди молодых монахов и послушников поднялся возбужденный шорох, и кое-где послышались тревожные перешептывания. Тем временем снаружи негромкий ропот превратился в злобный многоголосый гул, словно потревоженный пчелиный рой поднялся на защиту своего улья. Даже аббат и приор подались вперед, готовые вскочить по первому знаку и обменялись в сумерках недоуменными взглядами. <связь> <связь> <связь> Упорствуя в благочестивых стараниях, Брат Ансельм возгласил первые слова молитвы, но тут песнопение обрывалось. Незапертая церковная дверь с грохотом распахнулась, и кто-то невидимый с громким топотом ринулся в глубь церкви, натыкаясь в потьмах на статуи и колонны. Слышно было только запаленное дыхание и всхлипывание загнанного человека. Монахи все как один поднялись с мест. Молодые ахали вскрикивая от изумления и бестолково суетились, не зная, что делать. Только аббат Радульфус сохранил самообладание и не растерялся. Он выхватил из первого попавшегося подсвечника свечу, решительным шагом обогнул алтарь и двинулся по проходу так быстро, что мантии взметнулась у него за спиной. За ним последовал приор Роберт, но более щепетильный к своему высокому сану несколько поотстал. За братом Робертом поднялась и вся взволнованная братья. Не успев выйти в главный неф, они были встречены ревом торжествующей погони. Толпа, преследовавшая жертву, ворвалась через западный портал в церковь, и десятки разгоряченных людей теснят друг друга заполнили свободное пространство. Брат Катфаэль, в прошлом своем участник разных бурных событий на море и на суше, тоже выскочил в проход одновременно с абатом, не забыв перед тем прихватить двойной канделябр, которым он освещал перед собой дорогу. Впереди, загораживая ему путь, плавно двигался правым галсом Приор Роберт Он не мог опуститься до излишней торопливости, дабы не посрамить свои роскошные седины. Катфаэль быстро переместился на левый фланг и, выскочив в главный проход, выставил перед собой пылающий канделябр, который мог послужить не только светильником, но и оружием. Толпа сплошным потоком уже неслась ему навстречу. Преследователей было чуть не четверть города. Тут был и добропорядочный ремесленный люд, купцы и торговцы, и разнообразный сброд, который всегда собирается там, где можно побуянить. Все они как будто шалели, не то от вина, не то от возбуждения, а может быть, от того и другого сразу. Но только все в один голос требовали крови, и кровь уже пролилась. Нога Катфаэля скользнула на влажном ее пятне на алтарьу приник распластанный на ступенях беглец на него скопом навалились его враги рьяно пиная и колотя поверженное тело но по счастью в этой буче только немногие удары попадали в цель ктфаэлю удалось разглядеть лишь худенькую почти детскую руку которая высовывалась из-под груды тел и в отчаянии цеплялась за край своей защиты алтарного покрова Аббат Радульфус, высокий и поджарый, стремительно появился из за алтаря, словно корабль на всех парусах. Сверкая с высоты своего мачтоподобного роста огнями глубоко посаженных глаз и выставив перед собой горящую свечу, он хлестнул по лицам копошившихся внизу озверелых существ краем своей одежды и заслонил от нападающих лежавшего на земле беглеца, который намертво вцепился скрюченными пальцами в бахрому алтарного покрова. Вон отсюда, негодяи! Очистите святое место и устыдитесь святотатцы. Изыдите, пока я не призвал на вас проклятие Божье же. бату Радульфусу не понадобилось громко кричать. Его голос без всякого нажима рассек гомон и врезался в толпу. Она отпрянула точно обжегшись, и опасливо посторонилась, не смея приблизиться к пламени. Однако никто не ушел. Толпа волновалась, раздавались обиженные и возмущенные крики, и все же люди боялись навлечь на себя небесную кару. Отклынув, они оставили свою жертву распростёртой на ступенях алтаря. Человек лежал лицом вниз, как грязный, окровавленный и мятый ворох тряпок. По виду в нем можно было признать подростка, не старше пятнадцати лет. Когда на секунду все смолкли, готовые вновь разразиться воплями и бросить ему в лицо тяжкое обвинение, стало слышно тяжелое и хриплое дыхание беглеца, которое толчками вздымал его грудь пыльные, перепачканные кровью льняные волосы разметались по краю алтарного покрова. Худенькая фигурка прильнула к каменным ступеням, точно от этого соприкосновения зависела сама его жизнь. Если у юноши и оставались еще силы, чтобы заговорить или приподнять голову, то ему достало и сообразительности этого не делать. Как посмели вы столь кощунственно оскорбить храм Божий, вопросил аббат, мрачно сверкая глазами. От его взора не укрылся блеск стали в руке одного коренастого крепыша, который незаметно пробрался сквозь толпу, стараясь сбоку подкрасться к жертве. Убери нож, или гореть твоей душе вечно в гиенне огненной. Ловцы отдышались И в них снова вспыхнула ярость. Не менее десяти человек сразу подняли голоса, оправдывая себя и обличая вину беглеца. Каждый старался перекричать другого, так что ни слова нельзя было понять в этом гамме. Аббат Радульфус грозно простер руку, и укращённый его жестом толпа затихла. Крики перешли в глухой ропот. Кфаил, видя, что человек с ножом, вместо того, чтобы убрать оружие, только спрятал его, заступил ему дорогу и выставил перед собой канделябр. Пусть говорит кто-нибудь один, если у вас есть что сказать, распорядился аббат. Остальные помолчите. Вы, молодой человек, кажется, стремитесь высказаться за всех. Молодой парень, который выдвинулся из толпы и которого, судя по всему, они признавали за вожака, с самоуверенным видом встал перед аббатом. Это был рослый и ладно скроенный молодец, державшийся развязно. У него было смазливое лицо, и видно было, что он слишком хорошо сознает свою пригожесть. Вдобавок он имел самый щегольской вид, как будто нарядился для праздника во все самое лучшее. Правда, сейчас его кафтан был несколько помят и потрепан. ему очевидно досталось в пылу погони, а лицо покраснело от изрядной выпивки. От вина-то он, как видно, и расхрабрился, иначе вряд ли вел бы себя так вызывающе, очутившись лицом к лицу с самим абатом. Я скажу за всех святой отец, Это мое право. Мы вовсе не желаем оказать неуважение обадству и вашей милости, но мы хотим, чтобы нам выдали этого человека. Он оглушил моего отца и украл драгоценности из кованого сундука. Я обвиняю его, а остальные подтвердят. Поэтому мы пришли его схватить. И сейчас мы, с позволения вашей милости, избавим вас от его присутствия. Он бы и впрямь выполнил свое намерение, если бы не монахи. Но аббат не шелохнулся, а остальные братии стеной стояли рядом с настоятелем, преграждая дорогу толпе. После того, как вы ворвались к нам точно разбойники, я ожидал услышать от вас извинения, резко ответил аббат что бы там ни сделал этот человек, он не размахивал клинком в стенах церкви, на самых ступенях алтаря. Может быть, он и совершил преступление, но здесь, в Божьем храме, он не чинил насилие, а напротив, сам ему подвергся. Вам лучше поразмыслить на досуге о спасении ваших душ. А если вы пришли с законной жалобой, то где же представители закона? Я не вижу среди вас шерифа, не вижу и правоста, который мог бы выступить с обвинением от имени города. Я вижу лишь шайку, которая ничем не лучше убийц или разбойников. А теперь вступайте отсюда и постарайтесь отмолить свои прегрешения. А со своими обвинениями идите туда, куда положено обращаться законопослушным горожанам. Во время его речи некоторые в толпе осознали, что напрасно ворвались в церковь. Люди начали потихоньку расходиться, решив убраться от греха да поскорее лечься в постель. Однако уличные бездельники, охочие до всякого безобразия, никуда не уходили. Они топтались на месте, упрямо чего-то ждали и поглядывали вокруг с недобрым любопытством. Кэтфаэль знал их почти всех в лицо. Очевидно, аббат Радульфус, хотя и не был местным уроженцем, разбирался в них лучше, чем они подозревали. Он, как скала, возвышался над толпою, грозным величием своим сдерживая страсти. Господин аббат обратился к нему все тот же Щеголь, "Если вы отдадите молочка нам, то мы его доставим куда положено". "Как бы не так", подумал брат Котфаэль. "Доставите до ближайшего дерева". На пути к реке деревья росли во множестве. Катфаэль пальцами снял нагар со свечей, которые вновь вспыхнули ярким пламенем. Этого я не могу сделать, твёрдо отчеканил аббат. И будь здесь даже представитель закона, все равно никакая сила не может заставить человека выйти, раз он решил остаться под защитой алтаря. Вы не хуже меня знаете о праве, отдавшегося под защиту церкви, и также хорошо знаете, что нарушение этого права карается смертью, а для души грозит вечной погибелью. Ступайте отсюда, дабы не осквернить насилием святое место. Нам же надлежит выполнить наши обязанности. Но позвольте, ваша милость, теперь переже униженно прилепетал сердитый молодой человек: тряхнув кудрями, но не смея нарушить почтительную дистанцию. Вы даже не выслушали нас и не знаете, какое преступление. Я выслушаю вас при свете дня, оборвал его Радульфус. Приходите утром с шерифом и сержантом, чтобы спокойно и по всем правилам обсудить этот вопрос. Однако предупреждаю, Этот человек отдался под защиту алтаря, и согласно обычаю, он получил здесь убежище. Так что ни вы, и никто другой не может насильно вывести его из этих стен, пока не минует надлежащий срок. А я предупреждаю вас, святой отец, покраснев от гнева, молодой человек перешел на крик, что если он посмеет высунуться за порог, мы его встретим, и тогда то, что произойдет за пределами владения вашей милости, уже не будет касаться ни вас, ни церкви. Несомненно, парень был в подпитии. Никогда горожанин, даже из богатой семьи, не осмелился бы вести себя так вызывающе. Он и сам испугался своих хмельных речей и в смущении отступил перед аббатом. А как же Бог, холодно спросил Радульфус. Идите с миром, люди, пока вас не настигла его кара. И люди стали пятиться к распахнутым дверям и растворяться в ночном мраке. Но отступая они не сводили глаз с перед алтарем кучей тряпья, из которой высовывалась рука, все еще судорожно сжимавшая край алтарного покрова. Разъерённую толпу не так-то легко успокоить. Любая обида ей кажется весьма серьезной. тем более грабеж и убийство, преступления, караемые смертью. Нет, так просто они не уйдут. Наверняка выставят снаружи у дверей церкви и возле монастырских ворот стражу, которая будет ждать с верёвкой наготове. О Брат – молвил Радульфу, сокинув взглядом свою встревоженную паству: "И вы, брат регент, не угодно ли вам возобновить пение? Давайте продолжим службу, и затем братья пойдут почивать, как положено по уставу. Дела людские требуют к себе внимания, однако им не следует отдавать предпочтение перед делами божьими». Аббат Радульфу скинул взгляд вниз на распростёртого беглеца, который застыл в напряженном молчании, прислушиваясь к тому, что происходило вокруг, а затем перевел взгляд на брата Катфаэля, который смотрел на него задумчиво и сосредоточенно. Полагаю, достаточно нас двоих, чтобы заняться нуждами нашего гостя и выслушать то, что он пожелает нам рассказать, сказал аббат. Они ушли, бесстрастно сообщил он распростертому у его ног беглецу. Ты можешь встать. Худенькая фигурка вздрогнула и неловко зашевелилась, но рука по-прежнему крепко держалась за край алтарного покрова. Казалось, малейшее движение причиняло юноше боль, что впрочем было неудивительно. Но судя по тому, что он смог подняться на колени, опираясь на свободную руку, кости его были целы. Он поднял к свету мокрое от пота, изможденное, покрытое ссадинами и кровоподтеками лицо с расквашенным, сопливым носом. Под взглядами монахов он съежился и оробел, точно малое дитя. И если бы не стычка с толпой рассердившихся горожан, которых только что с трудом удалось выставить из церкви, его можно было бы принять за деревенского мальчишку, на которого за какой-то пустяк ополчились его приятели и набросившись дистером на одного, поколотили, а потом бросили в канаве. Бедняга выглядел маленьким и чутьушным. Глядя на него, никак не верилось, что он может быть убийцей и грабителем. Юноша был приблизительно одного роста с котфаэлем, то есть ниже среднего, зато втрое тоньше. Одежонка его и без того изношенная, и рваненькая, пострадала от преследователей, которые выдрали из нее несколько клочьев. Под пылью и грязью едва угадывались первоначальные яркие красно-синие цвета, в которые она была когда-то окрашена. Беглец был довольно широкоплеч, и если бы его хорошенько кормили, из него, наверное, вырос бы хорошо сложенный невысокий мужчина. Однако сейчас, когда он неуклюже поднялся на колени и стоял перед монахами, точно одеревенелый, весь угловатый и нескладный, однако кожа до да кости, он был похож на огородное пугало. Должно быть ему лет семнадцать или восемнадцать», — подумал брат Катфаэль. Глаза предполагаемого преступника с тоскливой мольбой были устремлены на монахов. Один глаз был подбит и почти совсем заплыл, но в свете свечей они вспыхивали яркой синевой, точно цветы барвинка. "Сын мой", обратился к спасенному Радульфус. Абат говорил холодным, бесстрастным голосом, потому что хорошо знал, что по наружности убийцу не распознаешь. Ни лицо, ни та ничего не подскажут. Ты слышал, в чем тебя обвиняют эти люди? Сейчас ты отдал душу и тело под покровительство церкви, и я, а также все, кто здесь находится, обязаны обеспечить тебе приют и заботу. И ты можешь быть уверен, что получишь и то, и другое. В настоящий момент я могу тебе указать лишь один путь к спасению и задам тебе только один вопрос. Каков бы ни был ответ, ты все равно будешь в безопасности весь положенный срок. Это я тебе обещаю. Несчастный, скорчившись перед обдатом на коленях, молчал и не сводил с него настороженного взгляда, как будто и в нем подозревал своего врага. Что ты ответишь на их обвинения, спросил Радульфус. Совершил ли ты сегодня грабеж и убийство? Сведенный судорогой губы с трудом раскрылись, и звонким, высоким детским голосом беглец испуганно сказал: "Нет, отец-аббат, клянусь, я этого не делал". "Встань", приказал аббат, не выказывая ни доверия, ни осуждения. "Подойди поближе и положи ладонь на ковчежец, который стоит на алтаре. Ты знаешь, что в нем хранится?" В нем покоятся мощи святого Элерия, друга и наставника святой Уинифред. Положа руку на эти святые мощи, подумай хорошенько и ответь мне снова, помни, что Бог тебя слышит. Виновен ли ты в том, в чем тебя обвиняют? Со всем жаром отчаяния, которое переполняло его хрупкое тело, юноша ни минуты не колеблясь, убежденно ответил звонким голосом, прозвучавшим на всю церковь: "Видит Бог, я невиновен. Я никому не сделал зла". В напряженной тишине, храня тягостное молчание, Радульфус взвешивал его слова. Именно так и должен был ответить человек, которому нечего скрывать и нет причины бояться божьей кары. Но точно так же мог соврать и безбожный проходимец, который не верит в небесное возмездие и не ведает иного страха, кроме страха перед ужасами земных страданий. Перед обобатом стоял трудный выбор, и он решил подождать с окончательным суждением. И так ты торжественно поклялся. Правда это или неправда, но согласно закону храм этот будет твоим убежищем, и ты сможешь на досуге подумать о своей душе, если в том есть необходимость. Радульфус и Катфаэль, оставшись вдвоем, обсудили, что надо сделать на первый случай. Я думаю, Пока мы не связались с представителями законы и не оговорили с ними все условия, ему лучше всего оставаться в церкви. И я так думаю, согласился КТФЛ. Можно ли оставить его одного? Оба вспомнили о толпе, только что изгнанной из церкви, эти люди, не утолив своей злобы, могли выкинуть что угодно. Наверняка они остались где-то неподалеку. Монахи уже покинули церковь. И вслед за приором Робертом, который с напыщенным и недовольным видом шел впереди, удалились в спальные помещения. В хоре стало темно и тихо. Как знать, заснут ли ночью спокойным сном все братья, в особенности молодые и беспокойные. В обители повеяло мирским мятежным духом, и растревоженные монахи, скорее всего, еще долго не смогут успокоиться и будут ворочаться сбоку-набок. Сначала мне придется над ним потрудиться. Окинув взглядом пятна крови на лбу и на щеках несчастного, и всю его скрюченную фигуру, сказал Котфаэль. "Молодой, гибкий как тростинка и наверняка легок и проворен в движении", подумал он. "С вашего позволения, отец мой, я останусь здесь и позабочусь о нашем госте. А если будет нужно, позову кого-нибудь на помощь". Прекрасно, брат мой. Будь по-вашему. Можно взять все, что требуется для его устройства. На дворе стояла теплая погода, однако ночью среди каменных стен станет холодновато. Не лучше ли сразу дать вам кого-нибудь в помощь? Не стоит оставлять беднягу в одиночестве. Если можно, я попросил бы прислать мне брата Освина. Он знает, где найти вещи, которые мне могут понадобиться, ответил Ктфаэль. Я его пришлю. А если ваш подопечный захочет рассказать свою злополучную историю, постарайтесь все хорошенько запомнить. Завтра его обвинитель несомненно явится сюда, как положено, в сопровождении помощников шерифа, и тогда обе стороны должны будут изложить события, каждое со своей точки зрения. Катфаэль понимал важность того, на что обратил его внимание аббат незначительное отклонение в завтрашнем рассказе молодого человека от того, что он скажет сейчас ночью, могут иметь решающее значение. Впрочем, его многоречивые обвинители к утру тоже поостынут и на холодную голову, возможно, представят все в несколько ином свете. Брат Котфель хорошо знал почти всех обитателей города и поэтому быстро сообразил, отчего эти люди в столь поздний час оставались на ногах. И явились в монастырь разгоряченные и нетрезвые. Молодому дети разряженному в пух и прах, сейчас полагалось бы находиться в спальне с новобрачной, а не ловить несчастного паренька, оглашая окрестности дикими воплями про грабеж и убийство. Только свадьба наследника могла побудить прижимистое семейство Аурифаберов расщедриться и до напоить толпу гостей. Оставляю вас на страже, сказал Радульфус, и отправился за братом Уосвином, которого он собирался послать на подмогу брату Катфаэлю, чтобы они вместе коротали бессонную ночь. Брат Уосвин явился сразу, точно только и ждал этого вызова. Да и кого, как не подопечного Катфаэля, могли позвать, чтобы разделить с наставником ночное бдение? У Освена знания было ни в одном глазу, его распирало от любопытства. Он радовался как мальчишка тому, что его среди ночи подняли с постели и позволили быть участником неслыханных событий, связанных с громким преступлением. Раздираемый противоречивыми чувствами, он уставился на дрожащего пришельца, испытывая сладкий ужас от сознания, что видит настоящего убийцу. Однако он никак не ожидал, что вместо кровожадного чудовища встретит такое жалкое создание. И Освин, к собственному изумлению, ощутил прилив сострадания. Однако Катфаэль не дал ему возможности предаваться переживаниям. Мне нужна вода, чистое полотенце, мазь из тысячелистника и клевера и добрый бокал вина. Давай-ка быстренько одна нога здесь, другая там. Да засвети на всякий случай лампу в сарайчке. Нам может понадобиться что-то еще». Брат Освин схватил свечку и ринулся выполнять поручение с таким воодушевлением, что пламя только чудом не погасло, когда он выскочил на улицу. Однако ночь была безветренная и свеча снова затеплелась. Освин припустил бегом через двор в сторону сада, а следом за ним велась ленточка дыма. Разожги жаровню, крикнул ему вдогонку брат Котфаэль, услышав, как стучат зубы у его подопечного. Побывав на волосок от смерти, всякий на его месте мог выдохнуться словно проколотый пузырь, тем более такой хилый и слабый, как этот юнец. Катфаэль успел вовремя подхватить его, иначе тот шлепнулся бы как пустой мешок на каменный пол. Держись. Вот так. Пойдём потихоньку туда, на скамейку. Котфаэль без труда поддерживал повисшее на нем худенькое мальчишеское тельце. Он хотел увести юношу от алтаря в глубь церкви. Там не так гуляли сквозняки. Но костлявые пальцы, намертво вцепившиеся в край алтарного покрова, не хотели разжиматься. Котфаэль чувствовал, как напряглись в его объятиях хрупкие плечи. Если я его выпущу, они убьют меня. Не бойся. Пока у меня есть руки и голос, ничего не случится, сказал Катфаэль. — Наш аббат взял тебя под свою защиту. Нынче ночью они уже ничего не смогут сделать. Отпусти покров и пойдем в хор. Уж поверь мне, там тоже есть святые мощи и посильнее этих грязные пальцы с обкусанными черными ногтями неохотно разжались, и вихрастая льняная голова поникла, уткнувшись в плечо Ктфаэля. Ктфаэль дотащил его до хора и уложил там на первую скамью, она была самой удобной из всех, так как принадлежала приору Роберту. Незваный гость с удовольствием расположился на новом месте. Его по-прежнему била дрожь, но он опустился на скамью со вздохом облегчения. И затих, как зверек в норке. "Они-таки загнали тебя в угол", приговаривал Катфаэль, поудобнее устраивая парнишку на скамейке. "Хорошо, что ты заскочил куда надо. Абат Радульфус ни за что тебя не выдаст, не беспокойся. Здесь ты можешь отдышаться, на ближайшее время у тебя есть убежище и крыша над головой. Не падай духом". Люди, которые набросились на тебя, словно свора собак, на самом деле не так страшны, как тебе кажется. И когда хмель из них выветрится, они остынут и успокоятся. Уж я-то их знаю. Они хотели убить меня, сказал беглец, трясясь от страха. С этим было трудно спорить. Хотели и убили бы, если бы он оказался в их руках за порогом церкви. Чуткое ухо, склонившегося к нему котфаэля, уловило в звонком возгласе юноша растерянность и недоумение. Мальчишка совсем ослабел от пережитого ужаса, и первые слова, которые он произнес после испытанного потрясения, говорили о том, что он совершенно не понимает, за что на него напали. То же самое, наверное, чувствует лисица, которая, как и он, не ведая за собой вины, слышит у норы лай гончих псов. Вернулся брат Освин с бутылкой вина и горшочком мази в заплечной сумке. Под мышкой у него была зажата скатка чистого полотна, а в руках он нес таз с водой. Зажжённую свечу Освин, как видно, оставил у входа, прилепив ее к скамье. Там мерцал слабый, трепещущий огонек. Он был полон рвения и неукротимой жажды деятельности, такой разгорячённый, что темно русые кудряшки на его голове топорщились вокруг танзуры освин поставил таз, положил рядом полотно и склонился над пациентом, готовый помогать Катфаэлю, который при свете свечей начал осмотр больного. "Нет худо без добра", сказал Котфаэль. "Радуйся, что у тебя все кости целы. Тебе перепало немало пинков и колотушек, и нет живого места от синяков и ссадин. но этой беде можно помочь. Наклони сюда голову. Вот так хорошо. Какой -то толстый рубец тянется от виска через всю щеку. Это как видно след от дубинки. Держи голову так, не двигайся. Белокурая голова послушно доверилась его рукам. Удар дубинки оставил кровоточащую ссадину на левой скуле и рассек висок. Рженные волосы слиплись от засохшей крови. Котфаэль принялся промывать рану, осторожно освобождая спутанные пряди. Юноша вздрагивал от прикосновения холодной воды, грязная короста понемногу сходила. Это была не самая свежая из его ран. Вытерев мокрой тканью лоб, щеки и подбородок беглеца, Котфаэль смог наконец разглядеть худое, юное лицо с тонкими и чистыми чертами. "Как тебя звать, дитя моё?" спросил Котфаэль. "Лилевин", ответил юноша, робко заглядывая ему в глаза. Так значит, саксонец. Впрочем, у тебя и глаза, и волосы саксонца. Где ты родился? Ты ведь не здешний? — не? мне знать?" равнодушно отозвался юноша. В какой-нибудь канаве, где меня и бросили. Помню только, как меня учили кувыркаться и я начал ходить. Парнишка был в таком состоянии, что уже не пытался за себя постоять. Скорее всего, Ему было не до воронья. самое удобное время, чтобы вызнать правду. Так вот как ты жил, бродя по дорогам, кувыркаясь на потеху зрителям, зарабатывая на пропитание жонглированием и пением, Нелегкая жизнь. Эток больше, пожалуй, заработаешь тумаков, чем ласковых слов. И так с самого детства Ктфаэль догадывался, какую школу надо было пройти, чтобы научиться таким вывертам, на которые захочет глазеть ярмарочная толпа. Существуют разные способы больно наказывать ребенка, не нанося вреда гибкости растущего тела. А теперь ты остался один? Те люди, которые подобрали тебя в Канаве и научили тому, чему им было надобно, бросили тебя? Я удрал от них еще подросткам», — ответил юноша робким усталым голосом. Для трех бродячих артистов мальчишка, которого они получили даром, был удачной находкой. Они вытрясли из меня все, что могли. В благодарность я получал одни пенки и трещины. Теперь я работаю сам на себя. И продолжаешь заниматься тем же ремеслом. Другого я не знаю, но это, знаю хорошо, сказал Лелевин. Неожиданно он гордо вскинул голову, перестал вздрагивать, хотя едкая примочка, которой Ктфаэль промывал ему ссадину на щеке, больно щипала открытую рану. Так вот, почему ты очутился вчера вечером в доме Уолтера Аурифабера, спокойно продолжал беседу Ктфаэль, заворачивая ему рукав, из-под которого показалась худая, жилистая рука с длинным шрамом от пореза. Тебя позвали развлекать гостей на свадьбе его сына. Ярко-синий глаз из-под лобья глянул на Ктфаэля. Вы их знаете? В городе найдется немного людей, которых бы я не знал. Я многих там пользую как лекарь, и в их числе почтенную матушку Аурифабера. Да, я действительно знаю этот дом. Но я как-то запамятовал, что золотых дел мастер вчера справлял свадьбу своего сына. Хорошо зная эту семью, Катфаэль нисколько не удивился тому, что даже желая пустить пыль в глаза соседям, они не раскошелились на настоящих дорогих артистов из тех, каких приглашают к себе знатные люди. А вот нанять нищего бродячего жонглёра, который без особой надежды забрел в город попытать своего бедняцкого счастья, было вполне в их духе. Тем более, что он оказался гораздо лучшим мастером своего дела, чем можно было предположить, судя по наружности. Таким образом, Они по дешевке заполучили и музыку, и представление. И так ты услышал про свадьбу и нанялся к хозяевам, чтобы развлекать гостей. Что же там такое случилось, из-за чего веселый пир завершился столь мрачно? Подойкни к кусочку полотна, Освин, и посвети мне немного поближе. Они пообещали мне заплатить три пенни за вечер, сказал Лелевин который снова задрожал уже не столько от холода и страха, сколько от возмущения. Обещали и обманули. Я был не виноват. Я старался играть и петь как можно лучше и показал все свои фокусы. Дом был полон народу, все были пьяные и еле держались на ногах. Они совсем затолкали меня. А жонглёру нужно место, где развернуться. Я не виноват, что кувшин разбился. Кто-то из молодых парней сунулся мне под руку и хотел перехватить у меня мячик, когда я жонглировал. Он сбил меня с ног, и кувшин упал со стола и разбился. А она, старуха, мать хозяина, как заорёт на меня, как огреет палкой. Так это она сделала, сочувственно спросил Катфаэль дотрагиваясь до повязки, которую он наложил на лоб жонглёра. Она набросилась на меня как фурия. И кричала, что эта вещь стоит больше денег, чем я заработал, и требовала за нее заплатить. А в ответ на мои жалобы она только швырнула мне один пенни и велела гнать меня со двора. Как же иначе, сочувственно подумал Катфаэль. Старуха расстроилась, увидев, как разбилась дорогая вещь. Она тряслась над каждым грошом, и только трепетная забота о собственной душе Была ее единственной слабостью, на которой она не жалела никаких денег. Пожертвования на украшение алтарей рекой текли от нее в аббатство, поэтому приор Роберт осмотрительно одаривал ее дружбой. Артистов выдворили, конечно, без всякой учтивости, ибо гости к этому часу вовсю разгулялись и стали буйны. Когда же это случилось? За час до полуночи, раньше Еще никто из гостей не уходил. Меня вышвырнули за дверь и обратно не пускали. У молодого жонглёра накопился богатый опыт такого рода. Не раз он оказывался совершенно беззащитным и беспомощным. Упавшим голосом он закричал: "Я даже не смог забрать свои шарики. Они все пропали". Итак, Тебя выгнали за ворота в холодную ночь. Но как случилось, что за тобой устроили погоню? куда рука, которую аккуратно бинтовал Катфаэль, дёрнулась в бессильной ярости. Тише, дитя моё. Вот так, хорошо. Я хочу как следует забинтовать этот порез, он срастётся без следа, если ты будешь держать руку спокойно. Так что же ты сделал? Оплёлся прочь, с горечью сказала Лелевин. А что мне было делать? Сторож выпустил меня через калитку в городских воротах. Я перешел мост, если подняться от реки по тропинке, попадешь в лесок, мимо которого идет дорога в ваше аббатство. Я пробрался туда, нашел себе удобное местечко и улегся в траву, чтобы переспать ночь. Думал утром идти в Личфилд. Обида за собственную беспомощность все еще кипела в нем и жгла ему душу. Но как же получилось что через час они вдруг всей толпой с криками помчались тебя ловить, вопя, что ты вор и убийца. Видит Бог, воскликнул юноша, задрожав всем телом: "Я как и вы ничего не понимаю. Я уже засыпал, как вдруг слышу топот и вой на мосту. В лесочке они растянулись цепью и начали шарить по кустам. Я и не догадывался, что они пришли по мою душу" пока они не стали кричать про убийство и что мол они убийцы покажут и что убийца нищий бродяжка тут я и пустился бежать дай бог ноги и тогда вся орава кинулась за мной по пятам они уже хватали меня за волосы когда я влетел в дверь церкви но пусть бог меня накажет если я знаю в чем они меня подозревают а если я соврал умереть мне на этом месте Когда кончил бинтовать его руку, и натянул на повязку драный рукав. По словам молодого Даниэля Аурифабера, отца его, ударили по голове и очистили его сундук с драгоценностями. Невеселое окончание свадебного пира. Но все это случилось должно быть уже после того, как тебя выгнали из дому, не заплатив за работу. Ты ушел обиженный, Поэтому в поисках преступника они в первую очередь вспомнили о тебе. Клянусь вам, страстно возразил молодой человек. Мастер был цел и невредим, когда я его видел в последний раз. При мне никаких драк не было, и кроме меня никто не пострадал. Все веселились, выпивали и пели песни. А что случилось после, о том я знаю не больше вашего. Я ушел со двора, что толку было там оставаться? Поверьте мне, ради Бога святой отец, не трогал я ни хозяина дома, ни его денег. "Раз так, значит, правда непременно откроется", твердо ответил Катфаэль. "А до тех пор ты здесь в безопасности. Тебе остается уповать на правый суд и на аббата Радульфуса. Расскажи им все так, как ты сейчас рассказал мне. Главное, У нас в запасе есть время, а правда всегда выйдет наружу. Ты слышал, что сказал отец настоятель? Эту ночь оставайся спать в церкви, а завтра, если они придут к разумному соглашению, ты сможешь передвигаться в пределах аббатства. Дотронувшись до лелевина, Ктфаэль понял, что тот еще не оправился от страха. Он был холодный и трясся словно в ознобе. Освин позвал Ктфаэль своего помощника Сбегай-ка в кладовую и принеси парочку одеял, а затем разогрей на жаровне хорошую порцию вина, да не забудь приправить его специями. Нашего гостя надо как-то согреть. Освин, который все время с похвальным старанием держал язык за зубами, хотя так и стрелял глазами, разглядывая пришельца, в порыве усердия бегом пустился выполнять приказания. Лелевин проводил его настороженным взглядом. Вы меня не бросите, спросил он Катфаэль. Они еще непременно наведутся к дверям до рассвета. Я тебя не брошу, не беспокойся, пожалуйста, успокоил его Катфаэль. И тут же мысленно признался себе, что такой совет трудноват для исполнения, особенно в положении Лелевина. Однако, напившись пряного пунша, он по крайней мере заснет». Вернулся Освин с разогревшимся от беготней и угольного жара лицом и принес два толстых грубых одеяла, в которые благодарно укутался Лелевин. Пряное вино он выпил с удовольствием. На его худом, разбитом лице выступил слабый румянец. "Ступай-ка, дружок, спать", сказал Ктфаэль, провожая Освина к дверям, ведущим в спальные помещения. "До утра можно не беспокоиться, а там будет видно". Брат Освин с любопытством оглянулся на закутанного в одеяло юношу, уместившегося в уголке просторной приорской скамьи, и шепотом спросил: "Как вы думаете, неужели он и правда убил человека?" «Подождем, дитя мое», — ответил со вздохом Катфаэль. "Надо сперва узнать толком, что случилось на подворье Уолтера алтера аурифабера. Сомневаюсь, что там вообще кого-то убили". Подвыпив, кто-нибудь мог пустить в ход кулаки. Возможно, кто-то кому-то расквасил нос. Кто-то с дуру поднял крик, другие его подхватили: "Ложись спать. Утро вечере мудренее". Да и мне тоже остается только ждать утра, а там будет видно", подумал Котфель, провожая взглядом удаляющегося Освина. Сомнения сомнениями. Однако было очевидно, что в доме Аурифаберов произошло какое-то из ряда вон выходящее событие, столь внезапно прервавшее свадебное торжество. А что если Уолтер Олтер Аурифабер и впрямь был кем-то убит, а его сокровища похищены? Мог ли это сделать этот юноша, почти ребенок? несчастное существо, свернувшееся в клубок под одеялами, не в силах уснуть из-за страха, хотя глаза уже смыкаются от хмельного питья? Хватило бы у него духу на это даже после горькой обиды. Да и по силам ли ему было управиться с таким делом, если бы он и осмелился. Ясно было только то, что если он совершил грабеж, у него было очень мало времени, чтобы спрятать награбленное в темноте в малознакомом городе. В его рваненькой пестрой одежонке с трудом нашлось бы место, куда засунуть один пенни, который ему кинула старая госпожа. А уж о том, чтобы спрятать на себе содержимое сундука, нечего было и думать. Когда брат котфайл, стараясь не шуметь, осторожно приблизился к скамье, слипшиеся веки жонглера тотчас же распахнулись, и он испуганно посмотрел на своего опекуна широко раскрытыми синими глазами. Не пугайся, это я. Никто, кроме меня, не потревожит тебя этой ночью. Если ты хочешь знать мое имя, меня зовут Котфаэль, а тебя Лелевин. Это имя удивительно подходило для бродячего актера, такого юного, одинокого и несмотря на бедность, гордого тем, что он в совершенстве владеет своим ремеслом. Ведь он и гимнаст, и акробат, жонглер, плясун, музыкант, и хотя жизнь у него совсем нелегкая, он умеет повеселить на славу других сколько тебе лет лелевин полусонный тот боялся по-настоящему уснуть и казался сейчас совсем ребенком. он лежал на скамье завёрнутый в одеяло как младенец который разрумянился и утешился согревшись в теплой постельке на вопрос ктфаэле он не мог дать ответа нахмурив светлые брови он ответил наугад думаю, что мне уже минуло 20. Может быть, мне и больше. Бродячие актеры могли приуменьшить мои годы. Детям больше подают. Должно быть так и было. Лелевин был хрупкого сложения, тонок в кости и невысок. Возможно, ему года 22, но никак не больше. А теперь Лелевин поспей, если мур. Во сне горе проходит и болячки заживают, так что тебе сон пойдет на пользу. Ты можешь не беспокоиться, я тебя посторожу. Катфаэль сел на скамье аббата и снял нагар со свечей, так он мог лучше видеть своего подопечного. Они умолкли, и вместе с их молчанием в церкви воцарилась благостная тишина. Пускай за стенами церкви в ночи таилась тревога, Но каменные своды над хором укрыли их словно заботливые ладони, оберегая хрупкий и мимолетный покой. Катфаэль удивился, увидев через некоторое время, когда Лелевин, казалось бы, давно успокоился, две крупные слезы, выкатившиеся из-под его закрытых век. Они медленно сползли по впалым щекам и капнули на одеяло. Что случилось? О чем ты печалишься? спросил Ктфаэль. Ибо прежде юноша только дрожал, горячо доказывая свою невиновность, но не плакал. Моя скрипка. Она была при мне, когда я прятался в кустах. Я ношу ее в сумке через плечо. А когда они меня вспугнули, сам не знаю, как это случилось, наверное, ветка зацепилась за ремешок и сорвала сумку с моего плеча, а я не решился остановиться, чтобы поискать ее в потемках. А теперь я не могу отсюда выйти. Пропала моя скрипка. В кустах возле моста на этом берегу реки, сразу как перейдешь через дорогу, горе бродячего музыканта было понятно к Тебе действительно нельзя пока отсюда выходить. Но я-то могу выйти. Я поищу ее. Твои преследователи не стали бы шарить по кустам после того, как увидели тебя. Твоя скрипка, наверное, так и лежит там и Ничего ей не сделалось. "Спи спокойно и перестань горевать", сказал Котфаэль. "Тебе еще рано отчаиваться. Отчаиваться вообще никогда не надо", прибавил он бодрым голосом. "Помни об этом и крепись". Синий глаз широко раскрылся, уставившись на Котфаэля удивленно и пристально, и прежде чем Лелевин отвел его, Котфаэль увидел, как мелькнуло в синеве Отраженное пламя свечи. После этого настала тишина. Котфаэль поудобнее уселся на скамье аббата, приготовившись к ночному бдению. Он собирался разбудить незваного гостя перед тем, как начнется первая утренняя служба, и перевести его в какой-нибудь укромный уголок. Приор Роберт смертельно обидится, если увидит, что его почетное место занято. А до этого часа оставалось только поручить левина заботам святых заступников и уповать на божий промысел. Ибо помочь ему было не в силах смертного человека.